Тройной салют Бракдер отправил восемь пиратов удостовериться, что Белоголовый на самом деле умер. Они вернулись, неся тело на перекрещенных ружьях. Они опустили Белоголового на землю. Пираты сгрудились вокруг своего капитана. Голубка назвала мне их всех по именам. Вот они, Ржавый и Баранья Башка, Задира и свиная хари, Козырь и шмыгала, Треух и селедка, Зануда и малец, Лисья шкура и мерзляк, Красавчик и язва, Но по ветру и тихоня, Краб и нож, Губастый и здоровяк, Корявый и заноза, Клешня и пустая бочка, Хват и шкварка, Рубака и враль, Стрелок и тюфяк, и еще те двое, которым Брагдер только что подобрал прозвище «Дурень и пустое место». Все сняли шапки, увидев мертвого Белоголового. Голубка подошла к ним. Она присела на корточки возле своего отца и долго на него смотрела, погладила по щеке. Трудно было сказать, что у нее в это время творилось в душе, Я вытянула шею и увидела его бледное упрямое лицо. Длинные белые волосы были в крови, на шее следы волчьих зубов. Мужчины и женщины опустили головы и тихо плакали. Странно было видеть все это. Горбатые, одноглазые, все в шрамах, разбойники стояли, понурившись, а по щекам у них катились слезы. Я не верила, что у пиратов есть душа, но в тот миг подумала, что, возможно, душа есть у всех. Просто у некоторых людей она спрятана так далеко, что не сыскать, ютиться в каком-нибудь убогом стылом углу. Вот Брагдер откашлялся и приказал громким четким голосом «Белоголовый умер! Салют в честь мертвого капитана!» Все, у кого были ружья, подняли их вверх и салютовали Белоголовому. Некоторые перезаряжали ружья и стреляли по нескольку раз, крича за Белоголового, за нашего любимого капитана, за того, кто наводил ужас на всё Ледовое море. Когда отзвенело эхо последнего выстрела, голубка повернулась ко мне. «Пожалуйста, освободи пленника!» Отныне никто не смел ей возражать, теперь она отдавала приказы. Я побежала к Фредерику, я так торопилась развязать веревки у него на руках и ногах, что в спешке, наоборот, затягивала узлы и лишь еще крепче его запутывала. «Ты меня этак скоро свяжешь так, что мне никогда не выбраться будет», — рассмеялся Фредерик. «Уф, проклятая веревка!» Наконец он все-таки освободился, и тогда я влетела в его объятия, в его прекрасные теплые объятия, и так сжала его, что рукам стало больно. «Прости, что от меня было мало проку», — сказал он. «Очень даже много, если бы не ты, у меня никогда бы не хватило смелости». Он поставил меня на лед и осмотрел своими лучистыми голубыми глазами волчиться, как я слышал!» Я кивнула. Она поквиталась с белоголовым. «Вот как! А ты сама и пальцем не пошевелила!» «Нет!» — пробормотала я. «Ну, разве что немножко, в самом начале!» Сказав это, я почувствовала, что краснею. Может, боюсь того, что совершила, ведь я теперь несу ответственность за смерть человека. И хотя я этим спасла много других людей от верной гибели, Эта вина навсегда останется со мной, как шрам. Фредерик догадался, что у меня неспокойно на душе. Он растрепал мне волосы огромной пятерней и сказал, «Смолодушничать всегда легче, но однажды появляется тот, кто решается на мужественный поступок, и это большая удача для всех». Он посмотрел на толпу пиратов и на их нового капитана. «Значит, это и есть дочка Белоголового», — произнес он медленно, «та, которая охраняла пленников». Ничего удивительного, что он не узнавал сестру. Она сильно изменилась за двенадцать лет, проведенных на острове. Высохла и подурнела, а волосы сделались белыми. И все-таки... Я заметила, что Фредерик внимательно ее рассматривает. «Да», — сказала я, — «она стала его дочерью» но до этого у нее были другие родители. Может, подойдешь поздороваться? Он нерешительно пошел к берегу. Голубка стояла в окружении пиратов. Все хотели похлопать ее по спине, сказать что-нибудь хорошее о ее умершем отце, которого они так любили. Но, заметив приближавшегося Фредерика, Голубка высвободилась от них и направилась ему навстречу. Они остановились и посмотрели друг на друга. Фредерик стянул с себя шапку и сказал неуверенно, «Я должен поблагодарить за помилование». Она кивнула, «Здравствуй, Фредерик», и спросила, «Известно ли тебе, жив или еще отец с матерью?» Тут из него... Словно выпустили весь воздух, глаза заблестели, а губы шевелились, но не могли выговорить ни слова. «Не знаю, я давно не был дома», — только и смог он прошептать. Голубка увидела, как он опечален, и поняла, он раскаивается, что в тот день оставил ее одну на острове. Она догадалась, что это ради неё он совершил такое долгое плавание, и ради нее пришел сюда на остров, почти не надеясь, что она еще жива. Голубка обняла брата, огромного и взрослого, и они долго стояли так, близко-близко. Наконец Фредерик тоже решился обнять сестру. Они что-то говорили друг другу, но я не слышала, что. Да это было и неважно. Салют в честь погибшего Белоголового отгремел. Пираты решили, что настал черед салютовать новому капитану. И, как заявил Рубака, следует палить из всех орудий. Ведь не каждый день появляется новый капитан. С этим все согласились. Голубка разрешила им зарядить пушки на снежном вороне. Пираты с таким рвением бросились исполнять ее приказ, что тошно было смотреть. Когда надо было полить из пушек, они бежали со всех ног. Бракдер тоже направился к кораблю, но остановился на полпути. «Идем, капитан!» Голубка посмотрела на него и на Фредерико и сказала. «Теперь они будут стрелять в мою честь, старший брат. Ты не испугаешься?» Она пошла за Брагдером и поднялась по веревочной лестнице на корабль, который теперь принадлежал ей и которым отныне она могла управлять по своему усмотрению. Мы с Фредериком остались стоять на заснеженном берегу. Чуть поотдаль лежал Белоголовый, волосы его были в крови. Мы увидели, как открываются ставни пушечных портов, слышали скрип тяжелых лафетов, которые разворачивали в нужном направлении. Примечание. Лафет, опора, на которой закрепляется ствол орудия. Конец примечания. Кто-то уронил ядро, и его за это отругали. Потом одно за одним злобные железные глаза пушек высунулись из портов, Они смотрели холодно и безжалостно. лисья шкура прибежал с жилой палубы на капитанский мостик, хлопнул бракдера по спине и что-то сказал, покосившись пару раз в сторону голубки. бракдер кивнул, поднял голову и отдал приказ. Огонь! Пират, стоявший у люка на нижнюю палубу, повторил команду, чтобы ее услышали внизу те, кто был у пушек. Один за одним моргали железные глаза и раздавались грохот и треск. Белый дым оплел тело ворона, словно толстый венок. Ядра свистели над льдом и оставляли, падая в снег, большие дымящиеся воронки. Когда отгремел последний залп, Бракдер заорал «Ура капитану Голубке!» «Ура капитану Голубке!» — подхватили пираты, стоявшие у борта. Они сорвали шапки и махали именно над своими вшивыми головами. И вот, когда, наконец, все успокоилось, и можно было надеяться, что теперь воцарятся тишина и покой, с моря донесся страшный грохот, по сравнению с которым пушечные залпы показались пустяком. «Что происходит?» — спросила я. «Ты что, не догадываешься?» — улыбнулся Фредерик. «Это лед. Он трескается». «И верно. Лед». Толстый и гладкий, словно паркет, вдруг начал трескаться. Может быть, канонада заставила море проснуться, а может, просто ему пришла пора пробудиться. Во всяком случае, мы видели, что море просыпалось с грохотом и треском. Вода заливала большие льдины. Грохот не прекращался. Нет, он становился все сильнее. Эта новая канонада так потрясла пиратов, что они снова сняли шапки. «А в чью честь этот салют?» — спросила я в шутку Фредерико. Он посмотрел на меня и сказал «В твою кнопка».